Я снова посмотрел на ряды сигар в коробке. «Внешне они совершенно нормальные. Вы полагаете, все сигары заряжены?» «Не знаю. На это ответит экспертиза». Крамер прикрыл крышку. «Чертовы убийцы!» Пробормотал он пальцами по столу. «Эти бумаги очень кстати. Жена убитого намекнула нам» я сразу же послал за блейни Как выглядел пур сегодня днем? Испуганным, нервным? Упрямым. И все заранее для себя решившим. А его жена? Такой же упрямой. Она хотела, чтобы Юджин вышел из дела. Миссис Фур полагала, что они смогут безбедно прожить на доходы с четверти миллиона. На протяжении последующих двадцати минут... Мы установили рекорд. Разговаривали без единого выпада в адрес собеседника. Правда, так долго это продолжалось только из-за того, что крымера постоянно отвлекали подчиненные. Последним к нему обратился Роуклифф. «Хотите переговорить с этой женщиной, инспектор?» «Не знаю еще. Что там с ней?» «Ее зовут Ленвардис». Вот уже четыре года она работает в фирме Пура, Блейни Пур. В начале нашей беседы она проявляла признаки истерии, но потом успокоилась. Сперва мисс Варди сказала, что зашла сюда случайно, но потом поняла, что это может означать, и заявила, будто пришла по просьбе мистера Пура и просила нас не сообщать об этом Блейни. Из-за потерять работу. А зачем ее вызывал Пур? Она не объяснила. Это-то я и пытался выяснить. Продолжай. У двери произошло какое-то замешательство. И в гостиную вошел следователь муниципалитета, державший за руку молодого человека с бешеным взглядом. При этом они оба одновременно говорили По крайней мере, издавали какие-то звуки. Было трудно определить, кто же кого втащил внутрь. «Дойль!» — заорал Крамер. «А что за чертовщина? Кто это?» Юноша дико озирался по сторонам, выкрикивая. «Я имею право...» «А, вот ты где!» «Да», — ответила Эллен Вардис. «И что из этого?» Похоже, молодой человек понял, что обстановка не располагает к дальнейшему выяснению отношений, и медленно обвел глазами комнату. Его взгляд не задержался ни на чем, даже на трупе. По окончании осмотра его взгляд стал более осмысленным. Мне окончательно стало ясно, что юноша пришел к себя. Когда он, выбрав наиболее интеллигентное лицо в комнате, Обратился ко мне. — Вы здесь главный? — Нет, — ответил я. — Вот он, инспектор Крамер. Юноша подошел к Крамеру и выпалил, глядя ему прямо в глаза. — Меня зовут Джо Гролл. Я работаю мастером на заводе компании Блейни Пур. Когда сегодня вечером Ленвардис вышла из дома, я решил последовать за ней. Мне хотелось знать, куда она идет. Ален пришла сюда. Здесь было очень много полицейских, и я решил выяснить, в чем тут дело. Наконец мне сказали, что фур убит. А где Блейни? Конрад Блейни, его партнер. Понятно. Неприязненно пробурчал Крамер. Он и должен был испытывать ко всему на свете ибо все его теории прямо на глазах разлетались вдребезги. «Блин, не скоро будет, но зачем вы последовали?» «Это неправда!» Ленвардис выскочила из своего угла и присоединилась к нашей группе. «Что неправда?» «Еще более неприязненно спросил Карамер. «То, что Джо пошел за мной». Зачем ему было следить за мной? Он пришел, чтобы... Она остановилась на полис, на полусловие. — Ага, — Ободряюще сказал Крамер. — Так зачем же? — Не знаю. Зато я знаю, кто убил мистера Пура. Марта Дэвис, вот кто. — Прекрасно. Кто такая Марта Дэвис? — Лен говорит о миссис Пур. — опять объяснил Джо Гролл. — Дэвис — ее девичья фамилия. Она работала у нас на фабрике, прежде чем выйти замуж за мистера Пура. Лен хочет сказать, что миссис Пур убила своего мужа. Но она так говорит просто из ревности. Она чокнулась. — Совершенно верно. — раздался спокойный голос. — Это была Марта вышедшая из двери в дальнем углу комнаты и направлявшаяся к нам. Она была бледна и передвигалась с некоторой неуверенностью, но голос все же не подвел ее. Марта повернулась к Элен. — Элен, когда ты успокоишься, то будешь стыдиться своих слов. Ты не имеешь никакого права говорить подобное. «Обвинять меня в убийстве мужа? Но почему?» Весьма вероятно, Элен и объяснила бы нам, почему. Но в этот момент в комнату в сопровождении полицейского вошел еще один человек. Крамер махнул рукой, чтобы они вышли. Но этого незнакомца было не так-то просто выставить за дверь. Он направился к нам и, поняв, что старший здесь Крамер, обратился прямо к нему. «Я Конрой Блейни. Где Джин Пур?» Тедушный, лысый, с писклявым голосом и носом-кнопкой. Блейни не произвёл впечатления человека агрессивного или самоуверенного. Но, несмотря на это, его неожиданное появление произвело эффект разорвавшейся бомбы. Марта Пур развернулась и вышла из комнаты. А лица Олен и Джо Гролла стали мертвенно-бледными. Я и инспектор Крамер поняли, что теперь они будут молчать. «Боже!» — проговорил Блейни, увидев тело своего компаньона. «Боже! Кто это сделал?» В одиннадцать часов утра на следующий день когда Вулф вошел в кабинет после своего обычного двухчасового не в оранжерее, я отчитался о вчерашней ночи. Он слушал меня, как обычно, откинувшись в кресле, прикрыв глаза и не подавая никаких признаков жизни. Наконец, я перешел к информации, полученной мною от Марты Пур. Где-то в районе полуночи я сумел убедить Крамера, что имею право поговорить со своим клиентом вчера мистер и миссис пур приезжали к нам на своей машине около пяти прямо от нас они отправились в мэдисон сквер гарден где супруги посмотрели программу вчерашнего родео чтобы Юджин смог объяснить компаньону свое отсутствие потом они поехали В Вестчестер, там у Конроя Блейни домик, в котором он проводит все вечера и выходные, придумывая различные новые штучки. У них была договоренность встретиться там и обсудить кое-какие дела. — Это миссис Пур заставила мужа поехать, думая, что они все-таки смогут договориться. Сам Пур не хотел этого и на полпути окончательно заортачился. Поэтому они заехали объясниться в таверну Монти возле Скарсдайла. Там Юджин решил не ездить. Марта оставила его в таверне и поехала к Блейни одна. Встреча была назначена на 6.15. Она приехала точно. — Вы не спите? Вулф проворчал, что нет. Блейни не было на месте, продолжал я. Он живет один, и двери оказались заперты. Марта подождала некоторое время, пока не почувствовала, что замерзла. Без десяти семь вернулась к мужу. Они поужинали, затем поехали в город, поставили машину в гараж и пошли домой. После обеда Пур не курил потому что в таверне не было его любимого сорта. А он не курит никаких других. Он уже несколько лет курит альтовиста. Сигар по 10-15 в день. Поэтому, придя домой, Пур сразу распечатал новую коробку. Марта была в ванной и не видела, как он сделал это. Но она услышала звук взрыва, не очень громкий, Выбежала и увидела мужа. Нарта позвонила вниз, и лифтер с привратником тут же поднялись к ним в квартиру. Они позвонили в больницу, затем в полицию. «Вы еще не заснули?» Волф опять пробурчал, что «нет». «Ладно, так вот, когда я вернулся в гостиную, то все уже ушли, прихватив с собой останки Пура». Правда, они оставили на ночь в квартире одного из своих полицейских и еще одного внизу. А когда я добрался домой, вы уже вовсю храпели».